Глава 6 Каждый год на Пасху Симон, сын Андреса, задавал пиршество для жителей города. Они съезжались в форма во вторник после обедни и оставались до четверга. Кристин никогда не любила этих пирушек, но Симон и Рамборг от души веселились, и чем больше бывало шуму и крику в доме, тем лучше, на их взгляд, удавался праздник. Симон всегда просил приглашенных, чтобы они брали с собой детей и челядинцев с семьями, каждого, кто только мог прийти. В первый день все шло чинно и благопристойно. Беседу вели только именитые гости и вообще старшие. Молодежь молча слушала, ела и пила, а самых меньших и вовсе держали в другом доме. Но на следующий день хозяин с раннего утра сам подзадоривал молодежь батраков и детвору пить и забавляться. И тогда в скорости начиналось такое буйное и удалое веселье, что женщины и девушки стайками жались по углам, готовые в случае надобности немедленно обратиться в бегство. А многие знатные гости попросту удалялись в женскую горницу Рамберг, куда матери уже с утра уносили младших детей, подальше от разгула парадной горницы. Излюбленной забавой мужчин было представлять Тинк. Они читали судебные иски и челобитные, перечисляли статьи судебного уложения и пени, но при этом умышленно перевирали слова и читали их на выворот. Эудюн, сын Турберга, помнил наизусть наказ короля Хокона купцам в Бьергвине о том, сколько им положено брать за пару мужских чулок и за кожаные украшения на женских башмачках, а также оружейникам, что куют мечи и щиты, большие и малые но он нарочно так переставлял слова, что получалось непристойная двусмыслица. Забава эта всегда кончалась тем, что мужчины совсем распускали языки и несли околесную без всякого удержу. Кристин помнила, что отец ее никогда не допускал, чтобы эти шутки обращались на предметы, имевшие касательство к церкви или богослужению. Но вообще Лавренс и сам любил прыгать в запуске со своими гостями на скамьи и столы, и со смехом выкрикивать разные грубые и непристойные шутки. Однако Симону больше нравились другие игры. Например, когда одному из гостей завязывают глаза, а он должен искать нож, спрятанный в зале, Или когда двое вылавливают ртами куски медовой ковришки из большой миски с пивом, а остальные гости норовят их рассмешить, чтобы брызги пива летели во все стороны. Или когда гостю предлагают зубами вытащить кольцо из ларя с мукой. Тогда горница в мгновение ока становилась похожей на свиной закут. Но в эту весну на Пасху выдались удивительные погожие дни. В среду с самого утра солнце так сияло и грело, что после дневной трапезы все высыпали во двор усадьбы. Вместо шума и озорства молодежь затеяла перекидываться в мяч, стрелять по цели из лука, тянуться на канате, а потом играть в жмурки и водить хоровод. Они уговорили Гейрмюнда из Крюки с Петей поиграть на арфе, и тут уже все, и молодые, и старые, пустились в пляс. В низинах кое-где еще лежал снег, но Ольшаник уже цвел буроватыми сережками, и солнце бросало теплые яркие лучи на голую землю. Когда гости вышли на двор после вечерней трапезы, в воздухе заливались птицы. На отлете позади кузницы молодежь развела костер и пела и танцевала вокруг него далеко за полночь. На следующий день гости долго не вставали с постелей и разъехались по домам позднее обычного. Обитатели Йорюндгорда всегда последними покидали усадьбу, а тут Симон уговорил Эрленда и Кристин погостить еще денек. Родичи из Крюки собирались остаться в форма до конца недели. Симон проводил последних гостей до проезжей дороги. Лучи вечернего солнца заливали его усадьбу, лежавшую на склоне холма. Он был разгорячен и возбужден хмельными напитками и шумом пирушки, и, возвращаясь теперь меж плетней к мирному и уютному затишью, которая приходит на смену праздничной суете, когда после разъезда гостей остаются только самые близкие родичи и домочадцы, Он почувствовал вдруг, что у него так легко и отрадно на сердце, как не бывало уже давно. За кузницей, на том же самом месте, что и накануне, снова разводила костер молодежь, сыновья Эрленда, старшие дети Сигрет, сыновья Йона Долка и его собственные дочери. Симон прислонился к плетню, наблюдая за ними. Нарядное платьицу Ульфхильтрдела, отливая на солнце пурпурным блеском, Девочка прыгала и резвилась, подбрасывая ветки в огонь, и вдруг растянулась во весь рост. Отец, смеясь, окликнул детей, но они его не услышали. Возле дома, наблюдая за самыми младшими детьми, сидели две служанки. Прислонясь спиной к наружной стене женской горницы, они нежились на припёке, а над их головой на маленьком оконном стекле плавился золотой отблеск вечерних солнечных лучей. Симон подхватил на руки маленькую Ингу, дочь Гейрмюнда, подбросил ее высоко вверх, а потом посадил к себе на плечи. «А ну, дружок Инга, спой что-нибудь своему дяде». Но тут ее братец и маленький Андрес налетели на Симона и стали кричать, что они тоже хотят улететь выше крыши. Симон насвистывая взбежал на верхнюю галерею. Через открытую дверь в горницу проникали ласковые закатные лучи. Внутри все дышало благодатным покоем. У дальнего конца стола Эрланд и Гейрмюнд склонились над гуслями, натягивая на них новые струны. Перед ними стоял рог, наполненный медом. Сигрид в постели кормила грудью меньшого сына. Возле нее сидели Кристин и Рамборг. На скамеечке между сестрами стояла серебряная чарка. Симон наполнил вином свой собственный позолоченный кубок, и, подойдя к кровати, протянул его сестре, сделав сначала глоток. «Я вижу, сестра моя, что здесь одной лишь тебе нечем утолить жажду». Она, смеясь, приподнялась на локте и взяла кубок. Потревоженный малыш поднял сердитый рёв. Продолжая насвистывать, Симон сел на скамью, рассеянно прислушиваясь к разговору. Сигрет и Кристин беседовали о детях, Рамбург молча крутила в руках вертушку Андреса. Мужчины у стола перебирали струны гуслей, пробуя звук. Эрланд тихонько запел какую-то песню, Гермин стал подыгрывать на гуслях, а потом и вторить голосом. У обоих мужчин были на редкость красивые голоса. Немного погодя, Симон вышел на галерею и, прислонившись к столбу, стал глядеть во двор. Из хлева неслось неумолкающее голодное мычание. Продержись подольше, такая погода, и, быть может, весенняя бескормица не затянется в этом году. На галерею вышла Кристин. Он почувствовал это, не оборачиваясь, он знал ее легкую поступь. Она сделала несколько шагов и остановилась рядом с ним в отблеске вечернего солнца. Она была так ослепительно хороша, что ему показалось, будто он никогда прежде не видел ее такой красавицей. И ему почудилось вдруг, будто взмыв куда-то ввысь, он парит в этом солнечном сиянии. Он глубоко вздохнул и вдруг подумал, как хорошо жить на свете. Безграничное блаженство затопило его своими золотыми волнами. «Добрый друг мой!» Все передуманные, мучительные и горькие мысли показались ему вдруг полузабытым наваждением. «Бедный друг мой! Чего бы я ни сделал для тебя!» «Жизни бы своей не пожалел, только бы помочь тебе, только бы вновь увидеть тебя счастливой». От него ведь не могло укрыться, как постарело и поблекло ее прекрасное лицо. Под глазами появилась сетка мелких морщинок, нежные краски стерлись, кожа загрубела и покрылась загаром, но и сквозь загар было видно, как она бледна. Но для Симона Кристин по-прежнему оставалась несравненной красавицей. Ни у одной женщины на свете не встречал он таких огромных серых глаз, нежного спокойного рта, маленького круглого подбородка и такой величавой неторопливости в осанке. Как хорошо, что ему вновь довелось увидеть ее в наряде, который подобает женщине благородного происхождения. Легкая шелковая косынка лишь наполовину прикрывала ее густые золотисто-каштановые волосы. Косы были уложены так, что выступали вперед над душами. В них уже появились седые нити, но и что из того? На ней был великолепный кафтан из голубого бархата, отороченный горностаем, с таким глубоким вырезом и такими свободными проймами, что на плечах и груди он лежал наподобие узких помочей, и это очень шло, Кристин». А в вырезе виднелась песочно-желтая рубашка, которая плотно облегала грудь и шею до самого горла и руки до запястьей. Рубашка была застегнута мелкими золотыми пуговицами, и они умилили его до глубины души. Прости ему, Боже, при виде этих золотых пуговок он возликовал так, словно увидел сон ангелов. Симон чувствовал сильные ровные удары собственного сердца, какие-то путы упали. Проклятые мучительные сновидения — это были всего лишь ночные кошмары, а нынче он видел свою любовь к ней при дневном свете, в сиянии солнца. «Ты так странно глядишь на меня, Симон, чему ты улыбаешься?» Он засмеялся тихо и лукаво, но промолчал. Внизу, в золотой дымке вечернего солнца, перед ними раскинулась долина. С лесной опушки неслось звонкое чириканье и щебетание, и вдруг откуда-то из глубины леса затянул чистую протяжную мелодию певчий дрозд, а рядом, выйдя из холодного сумрака дома, оставив там грубую будничную одежду, пропахшую потом и тяжелым трудом, стояла она, согретая солнцем в праздничном наряде. «Как славно, что я вновь вижу тебя такой, моя Кристин!» Он взял ее руку, лежавшую на перилах галереи, и поднес к своему лицу. «Красивое у тебя кольцо». Он повертел золотой перстень на ее пальце и снова опустил ее руку на перила. Как хороша была когда-то эта большая узкая рука, а теперь она шершавая и красноватая, и он жизнь готов положить ради нее. «Это Арньер Тегеута», сказала Кристин. «Они опять бронятся». Внизу под галереей раздались громкие сердитые голоса, и вдруг девушка негодующе выкрикнула. «Ну что ж, попрекай меня моим происхождением, а по мне больше чести называться ублюдком моего отца, чем законным сыном твоего». Круто повернувшись, Кристин бросилась вниз по лестнице. Симон устремился за ней и еще издали услышал звук пощечин. Кристин стояла под галереей, держа сына за плечо. У обоих детей пылали щеки, но они упрямо молчали, потупив глаза. «Я вижу, ты знаешь, как вести себя в гостях». «Нечего сказать, много чести приносишь ты своему отцу и матери». Гаута упорно смотрел в землю, потом тихо и сердито ответил. Она сказала... Я не стану повторять, что она сказала. Симон взял дочь за подбородок и приподнял кверху ее лицо. Под пристальным взглядом отца Арньерд гуще залилась румянцем и стала часто моргать. «Правда», — она мотнула головой, освобождаясь от руки Симона. Я сказала Геуте, что отец его был осужден как бесчестный злодей и предатель, но сперва он сказал про вас, отец. Он сказал, что предатель — это вы, и вам должно благодарить Эрленда, что вы остались целы и невредимы и по-прежнему сидите в своем поместье. Я думал, ты уже взрослая девушка, а выходит, детская болтовня может заставить тебя позабыть правила учтивости и узы родства. Симон в сердцах оттолкнул Арнирд, и, повернувшись к Геуте, спокойно спросил, «С чего ты взял, друг Геуте, что я предал твоего отца? Я и прежде замечал, что ты затаил на меня злобу. Объясни, наконец, в чем дело. Вы сами знаете». Симон покачал головой. Тогда мальчик выкрикнул, задыхаясь от волнения. «То письмо, из-за которого они растянули отца на дыбе, чтобы выведать, кто приложил к нему печати. Я видел его. Это я унес его и сжег». «Молчи!» — между ними вырос Эрланд. В его лице до самых губ не осталось ни кровинки, глаза горели. «Погоди, Эрланд. Теперь, пожалуй, лучше будет, если мы выведаем всю правду об этом деле. Выходит, что в письме было названо мое имя?» «Ни слова!» — Эрланд в ярости встряхнул гэута за грудь и плечи. «Я доверился тебе, своему сыну. Лучше бы я тогда же убил тебя на месте!» Кристин бросилась к мальчику, Симон за ней. Освобожденный из рук отца, Геут прильнул к матери и, прячась в ее объятиях, отчаянно закричал. «Я посмотрел на печати, отец, прежде чем сжечь письмо! Я думал когда-нибудь послужить вам этим, отец!» «Накажи тебя, бог!» — тело Эрленда сотрясло короткое сухое рыдание. Симон тоже побледнел, а потом залился густым румянцем от стыда за другого. Он не осмеливался даже взглянуть в ту сторону, где стоял Эрланд. Такой мукой отозвалось в нем чужое унижение. Кристин замерла, точно пораженная громом, прижимая к себе сына. А тем временем в ее голове лихорадочно проносились мысли. В ту весну у Эрланды недолгое время хранилась печатка Симона. От имени обоих свояков Эрланд вел переговоры с монастырем в Нидерхолме, о продаже складского помещения на острове Вей, которое прежде было собственностью Лавренса. Эрленд сам говорил, что дело это незаконное, но потом никогда больше о нем не вспоминал. Он тогда показал жене эту печать и еще заметил, что Симон мог бы выбрать гравировку покрасивей. Все три сына господина Андроса велели вырезать себе такие же печати, как у их отца, только надписи были разные но у гюрда чеканка куда изящнее сказал эрланд гюрт дара в те последние месяцы когда эрланду случалось ездить на юг он всегда привозил ей поклоны от брата симона и его жены она вспомнила что еще удивлялась с какой стати эрланд гостит в дюфрене у гюрда ведь он виделся с братом симона всего один раз на свадьбе рамбург ульф сын сакса был зятем гюрда а ульф участвовал в заговоре «Ты ошибся, Геуте», — тихо и твердо сказал Симон. «Симон», — Кристин невольно схватил ему уже за руку, «вспомни, не у тебя одного такой знак на печати». «Молчи, или ты тоже!» С оступленным воплем Эрланд высвободился из рук жены и бросился через двор к конюшне. Симон бегом пустился за ним. «Эрланд, так это мой брат?» «Зови детей, следуйте за мной», — крикнул Эрланд жене. Симон настиг его у дверей конюшни и схватил за руку. «Эрланд, скажи, это гюрд?» Эрланд молча старался освободиться из рук Симона. Его бледное, как смерть, лицо вдруг сразу как-то осунулось. «Эрланд, ответь мне, мой брат участвовал в заговоре?» «Может, ты хочешь скрестить твой меч с моим?» прокричал Эрланд, отбиваясь от Симона. И тот почувствовал, что он дрожит, как лист. «Ты сам знаешь, что нет!» Симон выпустил Эрлэнда и устало и прислонился к дверному косяку. эрланд во имя Господа, принявшего смерть за всех нас, скажи, это правда?» эрланд вывел из конюшни Сутона, и Симону пришлось посторониться, чтобы дать ему дорогу. Какой-то усердный слуга уже нес Эрлэнду седло и уздечку. Симон принял сбрую у работника и отослал его. эрланд взял седло и уздечку у Симона. эрланд Теперь ты можешь это сказать. От меня ты не должен таиться. Симон сам не понимал, чего ради он молит эрланда так точно дело идет и о его собственной жизни. эрланд ответь мне. Христовыми муками заклинаю тебя, скажи правду. Ты волен думать то, что подумал, глухим срывающимся голосом сказал эрланд эрланд я ничего не подумал. Я знаю, что ты подумал. Эрланд вскочил в седло. Симон схватил коня под узцы, сутан метнулся в сторону и затанцевал на месте. «Пусти, или я раздавлю тебя!» «Тогда я сам спрошу Гюрда. Я завтра же еду в Дюфрин. Ради всего святого, Эрланд, скажи мне». «Пожалуй, Гюрд тебе и скажет», издевательски бросил Эрланд и так пришпорил коня, что Симон шарахнулся в сторону, а Эрланд во весь опор поскакал прочь из усадьбы. Среди двора Симон столкнулся с Кристин. Она была уже в плаще. Рядом шёл Гэута с дорожным мешком в руках. Рамбург провожал сестру. Мальчик на мгновение испуганно и растерянно посмотрел на дядю и тут же отвел глаза, но Кристин устремила на него долгий взгляд своих больших глаз, потемневших от гнева и горя. Как ты мог подумать, будто Эрланд, будто он так обманул тебя? «Ничего я не подумал», — резко возразил Симон. «Я подумал, что он мелет безумный вздор, твой парень». «Нет, Симон, не провожай меня», — тихо сказала Кристин. Он видел, что она опечалена и оскорблена до глубины души. Вечером, когда супруги остались одни в большой горнице и раздевались, собираясь на покой, а дочери уже сладко спали в своей постели, Рамберг вдруг спросила... «Разве ты ничего не знал об этом, Симон?» «Нет. А разве ты знала?» Настороженно спросил Симон. Рамбрк отступила на несколько шагов и остановилась у стола в пламени свечи. Она была уже полураздета в рубашке и нижней юбке. Распущенные волосы кудрявились вокруг ее лица. Знать не знала, но кое о чем догадывалась. Хельга так чудно держала себя». На лице Рамборг появилось какое-то странное подобие улыбки. Она поежилась точно от холода. Хельга говорила, что отныне в Норвегии настанут другие времена. «Знатные люди...» — Рамборг улыбнулась кривой, вымученной улыбкой. «Знатные люди получат те же права, какими пользуются в других странах. Они снова станут зваться рыцарями и баронами. И когда я увидела, как близко ты принял к сердцу их дело...» Целый год почти не казал глаз домой и даже не улучил минуты приехать в Рингхейм, когда я жила там в чужой усадьбе и носила под сердцем твоего сына. Я и подумала, верно тебе известно, что тут замешан не один Эрланд». «Ха, рыцари и бароны!» — Симон усмехнулся коротким злым смешком. «Стало быть, ты делал все это только ради Кристин?» Он увидел, как точно схваченная морозом побелело ее лицо. Он не мог прикинуться, будто не понял ее слов. Сделав усилие, он с отчаянием отрезал «да». И тут же подумал «она сошла с ума, я сам сошел с ума». И Эрланд тоже «все мы рехнулись сегодня, пора положить этому конец». «Да, я сделал это ради твоей сестры», овладев собой, промолвил он и ради детей, у которых ни по родству, ни по свойству не было защитника ближе, чем я, и ради эрленда с которым мы поклялись хранить друг другу братскую верность. «Будь хоть ты благоразумна, Рамборг, я и так нынче сыт по горло сумасбродными выходками», вспылил он и швырнул об стенку снятый с ноги башмак. Рамборг наклонилась, подняла башмак с полу и оглядела стенную балку в том месте, куда он угодил. Какой срам! Турбьерк не догадалась соскрести сажу со стены к приезду гостей, а я позабыла напомнить ей об этом. Рамборг обтерла башмак, он был от самой нарядной пары Симона, с длинным носком и красным каблуком. Потом подняла с пола второй башмак и сложила их в ларь для обуви. Но Симон заметил, как сильно трясутся ее руки. Тогда он подошел к жене и привлек ее к себе. Она обвела его хрупкими руками и, содрогаясь от подавленных рыданий, шепнула ему, что очень устала. Шесть дней спустя Симон в сопровождении слуги возвращался домой к северу через Квам. Снег хлестал в лицо крупными мокрыми хлопьями. К полудню они с трудом добрались до маленького постоялого двора с харчевней у проезжей дороги. Из дому вышла хозяйка и пригласила Симона в жилую горницу не ночевать же ему в харчемне со всякой голытьбой. Отряхивая мокрый плащ Симона и развешивая его для просушки на поперечине над открытым очагом, женщина ни на минуту не закрывала рта, приговаривая «Экая непогодь, и лошади-горемыки, ехать-то вам пришлось кружной дорогой, небось через озеро ты и не переправишься? Отчего же, коли жизнь надоела?» Хозяйка и ее дети, которые оказались тут как тут, услужливо рассмеялись. Старшие вдруг решили подбросить в очаг поленьев принести гостю пиво. Младшие сбились в кучку у двери. Они привыкли, что хозяин формы никогда не приезжает к ним с пустыми руками. Сима одаривал их мелкими монетками, а когда он останавливался у хозяйки на обратном пути с ярмарки в Хамморе, откуда вез гостинцы своим детям, Детям трактирщицы всегда перепадали какие-нибудь лакомства, но в этот раз Симон даже не взглянул в их сторону. Он понуро сидел на скамье, уронив руки на колени и вперив взгляд в огонь и ни словом не отвечал на неумолкаемую трескотню женщины. Наконец, она сообщила, что Эрланды сын Николауса видели сегодня в Гранхейме. Сегодня наследники должны были внести первую часть выкупной платы прежним владельцам. «Коли Симону угодно, она пошлет кого-нибудь из детей за его родичем, ведь они должно быть вместе отправиться во своясе». «Не надо», — сказал Симон. Он попросил, чтобы хозяйка дала ему поесть, а потом я сосну часок-другой. С Эрландом он еще успеет повстречаться. То, что он намерен ему сказать, он скажет в присутствии Геуте. Ему не невмоготу дважды возвращаться к этому разговору. Пока хозяйка готовила еду, слуга Симона Сигурд пристроился рядом с ней в поварне. Ох и распутятся! А тут еще сам хозяин точно белины объелся. Обычно Симон, сын Андреса, охотно выслушивал все местные сплетни, которые удавалось выведать его слугам, пока они гостили в дюфрене У Симона в услужении всегда был один, а то и несколько уроженцев Рео -Марики. Когда Симон приезжал в отцовское имение, Они сами набивались к нему на службу. Все знали, что он хозяин великодушный и щедрый, любит острое словцо и не чванится перед своими слугами. Но в эту поездку, чтобы Сигюрд не сказал хозяину, в ответ он слышал только одно – «заткни глотку». А все дело в том, что хозяин вконец рассорился со своими братьями, он даже не пожелал заночевать в Дюфрине. Им пришлось устроиться на ночлег у одного из издольщиков, двор которого расположен на другом краю долины. Господин Гюрт, хозяйка, может, еще не слышала, что на Рождество король произвел старшего сына господина Андреса в рыцаре. Так вот, господин Гюрт сам вышел на двор и так убедительно просил брата остаться, но Симон только буркнул что-то в ответ. А до этого они так кричали и бронились в верхней горнице. Там еще гостили эти господа, Ульф сын Саксы, и гюдмин сын андреса что слуги от страха не знали куда деваться господь их ведает чего они там не поделили проходя мимо поварни, симон остановился на пороге и заглянул в дверь сигюрт поспешно сказал что пришел к хозяйке за шилым и ремнем чтобы починить подпругу, которая лопнула в дороге как видно в этом доме шило и ремни хранятся в поварне буркнул симон в ответ и ушел едва хозяин скрылся из виду Сигурд покачал головой и многозначительно подмигнул женщине. Отодвинув блюдо с едой, Симон оставался сидеть за столом. Он так устал, что у него не было сил шевельнуть ни рукой, ни ногой. Наконец он все-таки встал и бросился на постель, как был в сапогах со шпорами. Потом подумал, нет, это книгоже. Постель чистая, такую редко встретишь в доме простолюдинов. Сел, спустив ноги в изголовье кровати и разулся. Он так измучился телом и душой, что мечтал хоть ненадолго забыться сном. Вдобавок он промок и продрог, а воспаленное от встречного ветра лицо горело. Он забрался под покрывало, взбил и перевернул подушки, от них почему-то сильно несло рыбой. Потом прилег, опираясь на локоть, и опять в его голове назойливо зароились мысли. Вот уже несколько дней кряду он, точно привязанный на веревке скотина, все кружил и кружил на одном и том же месте. Пусть даже Эрлинг, сын Виткина, знал, что Гюрду и Гюдмэнду Дары тоже грозит бесчестие, если Эрланды, сына Никулауса, принудят заговорить на дыбе. Неужто от этого стало зазорней, что Симон пустил в ход все средства, стараясь заручиться поддержкой рыцарей из Бьяркея? Скорее напротив, брату должно вступить на защиту родных братьев, сложить за них голову, ежели придется. И все же Симону хотелось знать, было ли что-нибудь известно Эрлингу. Симон раскидывал умом и так, и этак. Понятное дело, Эрлинг не мог оставаться в полном неведении насчет заговора. Но что он знал о нем? Гюрду и Ульву как будто неизвестно, чтобы Эрлинг подозревал об их соучастии. Но Симон вспомнил, что Эрлинг назвал имена сыновей Хафтура И еще посоветовал ему просить у них помощи, потому где что их близкие друзья зависят от его молчания. Сыновья Хавторы были двоюродными братьями Ульва сына Сакса и Хельги, где голова там и руки. Однако, если даже Эрлинг сын Виткюна полагал, что Симон хлопочет и ради своих братьев, от этого домогательства Симона не сделались зазорнее. И Эрлинг должен был догадаться, что Симон и ведать не ведает об опасности, грозящей его братьям. К тому же Симон говорил, он сам помнит, как сказал это Стигу, что уверен, пыткой им ничего не добиться от Эрланда. И все-таки у заговорщиков были причины опасаться языка Эрланда. Эрланд мог промолчать в тюрьме и на дыбе, а потом выболтать тайну по легкомыслию. Этого от него вполне можно было ждать. Однако Симон чувствовал, что, пожалуй, в этом единственном случае на Эрлэнда можно было положиться. Стоило кому-нибудь завести разговор о заговоре, как эрланд умолкал, точно язык проглотил, как видно именно потому, что страшился сболтнуть лишнее. Симон догадывался, что эрланда терзает жестокий, почти ребяческий страх нарушить клятву. Ребяческий, потому что он сам же выдал весь заговор своей потаскухе. Но, судя по всему, Эрланд вовсе не считал, что это пятнает его честь. Он, должно быть, полагал, что такое несчастье может постигнуть и самого безупречного человека. Покуда он сам держит язык за зубами, Эрланд считал свой щит незапятнанным и клятву соблюденной. И Симон понимал, что Эрланд очень ревниво блюдет свою честь, как он сам ее разумеет. Эрланд впал в неистовство от ярости и отчаяния при мысли, что названо имя кого-то из его сообщников, пусть даже много лет спустя после всех событий и в таких обстоятельствах, что это никак не могло нанести урон людям, ради безопасности которых он поставил на карту жизнь свою, честь, имущество, и пусть даже об этом сболтнул ребенок ему, Симону, ближайшему родичу этих людей. Видно, Эрланд разумел уговор так, что обернись дело плохо, он, Эрланд, один ответит за всех. Эрланд поклялся в том на нараспятие перед всеми, кто вместе с ним умышлял об этом сговоре. Но уже ли взрослые разумные мужи могли положиться на такую клятву? Ведь ее исполнение даже не зависело от Эрланда. Теперь, когда Симон узнал все подробности заговора, Ему казалось, что он никогда в жизни не слыхивал более глупые и безумные затеи. Эрланд был готов растерзать себя на части, только бы слово в слово исполнить клятву. А тем временем тайна оказалась в руках десятилетнего мальчугана Об этом позаботился сам Эрланд. И не его заслуга была в том, что Сюневе, дочери Улова, удалось разузнать не больше того, что она узнала. Вот и поди разбери этого человека то, что Симон на мгновение заподозрил тогда, то есть это Эрланд и его жена решили будто он заподозрил. Бог свидетель, такое объяснение напрашивалось само собой, когда Гэут и понёс эту чушь, будто видел печать Симона под письмом заговорщиков. Они могли бы припомнить, какие похождения знал Симон за Эрландом сыном Никулауса. Кто кто, а Симон был вправе ждать от него не одних только красивых поступков. Но они-то уж, конечно, позабыли, при каких обстоятельствах он однажды застал их, когда ему пришлось заглянуть в самую глубину их бесстыдства. А он тут лежит и кается, точно нашкодивший пёс, от того лишь, что в мыслях своих несправедливо обвинил Эрланда. Богу известно, что он никогда не хотел думать дурно о свояке. Это подозрение привело в отчаяние его самого. Теперь он понимал, что это была глупая мысль. Он бы сразу и без вмешательства Кристин понял, что это невозможно. Не успело у него мелькнуть подозрение, Эрланд воспользовался моей печатью, как он почувствовал, нет, Эрланд не способен на такой поступок. Эрланд за всю свою жизнь ни разу не совершил бесчестного поступка, в котором был бы умысел или смысл. Симон со стонами метался в постели. Похоже, что от всех этих безрассудств он и сам того и гляди лишится рассудка. Он место себе не находит при мысли, что Геута несколько лет таил в душе подозрение против него. Но разве не глупо принимать это так близко к сердцу? Да, он любит мальчика, любит всех сыновей Кристин, но они ведь еще дети. Стоит ли так убиваться из-за того, что они могут подумать о нем? Истаточное ли дело, что он так и клокочет от гнева? едва лишь вспомнит о тех, кто поклялся на мече Эрленда хранить верность своему предводителю. Уж коли они оказались такими баранами, что их могло ослепить красноречие и бесстрашие Эрленда, и они вообразили, будто молочек сделан из того же теста, из какого выходят военачальники, мудрено ли, что они повели себя как трусливое стадо, когда заговор провалился». У Симона и сейчас голова идет кругом при воспоминании о том, что он узнал в Дюфрине, какое множество людей верило Эрланду судьбу всей страны и собственное благополучие. И среди них Хавтур, сын Улова, и Боргар, сын Тронда. И ни один не осмелился выступить вперед и потребовать от короля, чтобы Эрланду было даровано право честно примириться с государем и выкупить свое родовое поместье. Заговорщики были столь многочисленны, что, держись они друг за друга, они легко добились бы своего. Но, как видно, разум и доблесть стали нынче в диковинку у норвежских дворян. Вдобавок Симона приводило в бешенство, что его самого никто не посвятил в заговор. Понятное дело, они все равно не склонили бы его поддержать эту дурацкую затею, но то, что Эрланд и Гюрц сговорились за его спиной и утаивали от него свои замыслы, Родом Симон не уступал в знатности другим заговорщикам, и слово его немало значило в тех округах, где у него были друзья. Отчасти Симон оправдывал Гюрда. После того, как Эрланд сам загубил все дело, он не мог требовать, чтобы соумышленники выступили на его защиту и назвали свои имена. Симон знал, застань он Гюрда одного, ссора братьев никогда не зашла бы так далеко. Но у Гюрда гостил этот рыцарь Ульф, который, вытянув свои длинные ноги, принялся разглагольствовать о легкомыслии Эрланда, теперь задним числом. А потом заговорил и Гюдмюнд. Никогда прежде симон с Гюрдом не допускали возражений со стороны младшего брата, но с тех пор, как Малакасос женился на собственной любовнице, которая до этого была сожительницей священника, Он раздобрел, и его так и распирало от спеси и самоуверенности. Симон едва сдерживался, глядя на Гюдмюнда. Тот с важным видом пустился в рассуждение, а его круглая красная рожа до того напоминала детский зад, что у Симона просто руки чесались надавать брату по щекам. Он даже не помнил, что говорил всем троим. И так он порвался своими братьями. Стоило ему вспомнить об этом, как в груди открывалась кровавая рана Точно в нем лопнула живая нить из плоти и крови Стало быть, он теперь один, как перст Одна головня в поле гаснет Вдобавок, в самый разгар их шумной ссоры Симон осознал Как он не знает сам Нет, не потому только зачах и до времени постарел Гюрт Что ему недостает мира и согласия в собственном доме В каком-то прозрении Симон вдруг понял, Гюрд все еще влюблен в Хельгу, вот отчего он словно скован по рукам и ногам. И по какой-то непостижимой таинственной связи мыслей это подняло в душе Симона бурю ненависти. Да, ненависти к жизни вообще. Симон закрыл лицо руками. Да, они были хорошие покорные сыновья и ему и Гюрду не составило труда полюбить тех девушек, которых отец предназначил им в жены. Как-то вечером старик затеял с ними разговор. Он так красиво говорил о браке, дружестве и верности между учтивыми благородными супругами, что под конец оба юноши не знали, куда деваться от смущения. И в довершение всего отец упомянул об их христианском долге и напомнил молитву о заступничестве. Жаль только, что он не посоветовал им научиться забвению, когда дружба поругана, честь запятнана, верность превратилась в грех и постыдную тайную муку, а от прежнего осталась одна кровоточащая рана, которая никогда не затянется. После того, как Эрланд получил свободу, на Симонос не зашло какое-то успокоение. Должно быть просто потому, что душа человеческая — не в силах без конца терпеть такие страдания, какие ему пришлось вынести в осло. Тут уж либо случается беда, либо само собой приходит исцеление. Он не обрадовался известию, что она перебралась в Йорюндгорд с мужем и детьми, и ему придется встречаться с ними, поддерживать дружбу и родственные отношения. Но он утешал себя. Было куда хуже, когда ему приходилось жить с ней бок о бок, так как мужчине невыносимо жить с любимой женщиной, если она не супруга его и не кровная родственница. А то, что случилось между ним и Эрландом в тот вечер, когда они праздновали освобождение его свояка из крепости, он просто вычеркнул из своей памяти. Эрланд едва ли до конца уразумел его слова и потом наверняка нечасто о них вспоминал. Эрланд обладал редкостным даром забвения, а Симону надо было печься об усадьбе, о жене, которую он любил, и о детях. И он как будто успокоился. Не его вина, что он любит сестру своей жены. Она была когда-то его невестой, не он нарушил данную ей клятву верности. Он полюбил Кристин, дочь Лавренса, когда долг повелевал ему это, ведь она была предназначена ему в жены, а то, что он взял за себя ее сестру, что было дело рук Рамборга и ее отца. Уж на что умный человек был Лавренс, но и тот не догадался прежде спросить, забыл ли Симон. Впрочем, Симон сознавал, что даже от Лавренса не стерпел бы такого вопроса. Симон не умеет забывать, не его в том вина. Но он не произнес ни единого слова, за которое должен был бы краснеть. Что он может поделать, если дьявол, искушает его воспоминаниями и сновидениями, оскверняющими узы родства. По доброй воле Симон никогда не предавался помыслам о своей греховной любви, а в поступках своих он был ей близким, ее верным братом. Это он чувствовал сам. Под конец ему удалось почти примириться со своей долей, но лишь до той поры, пока он сознавал, что служит опорой тем двоим, ей и человеку, которого она ему предпочла. Они всегда искали у него поддержки. Но теперь все переменилось. Кристин рискнула жизнью и вечным блаженством, чтобы спасти от смерти его сына. И с той минуты, как он это допустил, в его душе разом вскрылись старые раны. А потом он стал должником Эрланда, ибо тот спас ему жизнь. А он в благодарность оскорбил его подозрением. Пусть ненароком, мысленно, но все-таки оскорбил и остави нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим, отчего Спаситель не научил нас другой молитве, как и мы отпускаем заимодавцам нашим». Симон не был уверен, можно ли так сказать по латыни, он никогда не был силен в этом языке, но он знал, что должникам своим он всегда прощал без труда, куда тяжелее было простить тем, кто взвалил ему на плечи бремя благодарности. И вот теперь, когда они, он и те двое, разочлись, все старые обиды, которые он много лет попирал ногами, ожили и заговорили в его душе. Теперь он не мог, как прежде, в мыслях отмахнуться от Эрленда. Беспутный вертопрах, который ничего не видит, не понимает, не помнит и ни о чем не думает. Отныне мысль о нем тяготила Симона именно потому, что никто не мог предугадать, Что видит, думает и держит в памяти Эрланд. Он каждый раз ставил его в тупик. Можно отнять чужое добро, но доли чужой не отберешь. Что правда, то правда. Симон любил свою юную невесту. Достанься она ему в жены, он был бы счастлив своей судьбой. Они бы жили с ней в добром супружеском согласии, и она осталась бы такой, какой была в ту пору, когда они встретились впервые. Скромный, целомудренный, способный дать мужу разумный совет в любом важном деле, своенравный в мелочах, но вообще кроткой и уступчивой Она ведь еще с детства в доме отца привыкла, чтобы ею руководили, наставляли ее, поддерживали и защищали. Но она досталась этому человеку, который и собой-то не умел управлять и уж подавно никому не мог служить надежной опорой. Он растоптал ее непорочную чистоту, смутил ее горделивый покой, привел в смятение ее женскую душу и вынудил ее до последней крайности напрячь все силы, душевные и телесные. Ей пришлось защищать своего любовника, как пташки, которая оберегает свое гнездо, трепеща с головы до ног и пронзительно крича, стоит кому-нибудь приблизиться к ее убежищу. Ее нежное стройное тело, казалось, было создано для того, чтобы мужская рука лелеяла и охраняла его. А Симону пришлось увидеть, как оно напрягалось в безумном порыве воли, как ее сердце билось решимостью, страхом и отвагой, и она боролась за мужа и детей, как горлица, которая тоже становится неукротимой и бесстрашной, когда ей приходится охранять своих птенцов. Симон был уверен. Стань она его женой и проживи пятнадцать лет под его ласковой опекой, она и ему была бы в беде верной подругой. Разумная и твердая духом, она делила бы с ним все его невзгоды. Но никогда ему не пришлось бы увидеть окаменевшего лица, какое она обратила к нему в тот вечер в Осло, когда рассказала, что выходила в город навестить тот непотребный дом. Никогда бы ему не услышать своего имени в диком вопле, полном тоски и отчаяния. И не юношеская, честная и справедливая любовь отозвалась тогда на этот вопль в его сердце, безумие, которое проснулось в нем и ответило на ее иступленное отчаяние. Нет, и ему самому никогда бы не узнать, что подобное может гнездиться в его душе, если б у них с Кристин все пошло так, как положили между собой их отцы а ее лицо в ту ночь, когда она прошла мимо него и скрылась в темноте, чтобы найти средства для спасения его ребенка, никогда не отважилась бы она пуститься в этот путь, не будь она супругой Эрленда, которая выучилась, не дрогнув, совершать самые отчаянные поступки, хотя бы ее сердце разрывалось от страха, а ее улыбка, полная слез, когда она разбудила его, чтобы сказать, что мальчик зовет отца». С такой страдальческой нежностью улыбается лишь тот, кто знает цену победам и поражениям. Та, которую он любил ныне, была супругой Эрланда. Но тогда его любовь греховна, и стала быть, недаром все идет так, как оно идет, и он несчастлив. Потому что он был так несчастлив, что иной раз сам не мог поверить. Полно. Неужели это в самом деле происходит с ним самим? и неужто ему никогда не избыть этого несчастья. Когда, поправ свою собственную честь и гордость, он напомнил Эрлингу, сыну Виткина, о том, о чем ни один благородный человек не обмолвился бы и намеком, он поступил так не ради братьев и родичей, но только ради нее одной. Только ради нее у него досталось сил унизиться перед другим человеком, и молить, как молят прокаженные нищие на паперте городских церквей, выставляя напоказ свои гноящиеся язвы. В ту пору он думал, придет время, и она узнает. Не все, а то, как глубоко он унизил себя. Но когда оба они станут стариками, он скажет, Кристин, я сделал все, чтобы помочь тебе, потому что не забыл, как горячо любил тебя в ту пору, когда был твоим нареченным женихом. Об одном только он никогда не смел помыслить. Сказал ли ей что-нибудь Эрланд? Да, Симон лелеял мечту, что однажды сам признается ей. «Я никогда не мог забыть, что любил тебя, когда мы были молоды». Но если она уже знала, узнала от собственного мужа? Нет, этой мысли он не в силах снести. Он хотел сказать об этом ей одной, когда-нибудь позднее, через много лет. Но ведь однажды он сам выдал себя, Эрланд отшатнулся, увидев то, что Симон считал скрытым глубоко в тайниках своего сердца. И Рамберг знала об этом, хотя он никак не мог взять в толк, как она догадалась. Его собственная жена и ее муж, они знали все. И спустив глухой отчаянный крик, Симон порывисто метнулся на другую сторону кровати. «Помоги мне, Боже!» Теперь он лежит здесь униженный и истерзанный, изнывая от душевных ран изгорая от стыда. Хозяйка приоткрыла дверь, встретилась взглядом с воспаленными глазами Симона, горевшими сухим и колючим блеском. «Я вижу, вам не спится, а сейчас только Эрланд сын Николауса, проскакал мимо сам третий, с ним должно быть двое его сыновей». Симон что-то буркнул ей в ответ, сердито и невнятно. Он пропустит их вперед, а потом и ему самому пора собираться в дорогу. Как только он войдет в горницу и снимет верхнюю одежду, Андрес потянется к его меховой шапке и нахлобучит ее на голову, а потом усядется верхом на скамью и поскачет в к дядя, и громадная шапка будет съезжать ему то на крошечный носик, то на затылок, покрытый светлыми мягкими завитками. Но Симон тщетно силился утешить себя воспоминаниями о доме. Одному богу ведомо, когда мальчугану придется теперь гостить у дяди в Дюфрине. И тут вдруг Симону вспомнился его старший сын, которого родила ему Халфрид, Эрлинг. Он нечасто думал о нем. Маленький посиневший трупик — Те несколько дней, что мальчик прожил на свете, отец почти не видел его. Он сидел у постели умирающей жены. Если бы малютка остался в живых или пережил хоть ненадолго свою мать, Мандвик остался бы Симону. Тогда вторым браком он верно женился бы где-нибудь в тех краях и только изредка наведывался бы на север посмотреть на свое имение в родной долине. Тогда бы он... Нет, он не забыл бы Кристин. Мудрено забыть женщину, которая вовлекла тебя в такую диковинную игру. Черт побери, неужели мужчина не вправе вспоминать лишь как необычное приключение, что ему пришлось искать свою невесту, воспитанную в благочестии и скромности девушку знатного рода, в непотребном доме, в постели другого мужчины. Но все-таки тогда, быть может, воспоминание о ней не лишало бы его покоя не отбивала бы вкусу всех даров, которые жизнь преподносит ему щедрой рукой. Эрлинг, ему минуло бы теперь четырнадцать зим. Когда и Андрес достигнет возмужалости, Симон станет немощным стариком. Халфрид, Халфрид, тебе не очень-то сладко жилось со мной. Видно, небезвинно терплю я то, что выпало на мою долю. Эрланд, сын Никулауса, поплатился бы жизнью за свое легкомыслие, и Кристин вдовела бы теперь в йорент а Симон, может, статься, проклинал бы себя, что женился вторично. Не было на свете такой нелепицы, какой бы Симон теперь не вообразил о себе. Ветер утих, но снег все еще валил по весеннему крупными хлопьями, когда Симон выехал с постоялого двора. И вдруг в этот вечерний час, несмотря на снегопад, в роще звонко залилась какая-то птица. Как при резком движении вскрывается незажившая ранка, так в сердце Симона отозвалось болью мгновенное воспоминание. Во время пасхальной пирушки в форма он вышел с гостями во двор погреться на полуденном солнце. На вершине березы насвистывала малиновка, пуская трели в ясное голубое небо. Из-за угла дома показался хромой Гейрмюнд. Он подтягивался на костыле, одной рукой обняв за плечи старшего сына. Гейрмюнд остановился, задрал голову кверху и стал вторить малиновке. Мальчик тоже принялся свистеть, вытянув губы трубочкой. Они с отцом умели подражать чуть ли не всем певчим птицам. Кристин стоял и немного поодаль вместе с другими женщинами, и прислушивалась, улыбаясь своей прекрасной улыбкой. На западе в солнечном закате таяли облака, золотясь над белоснежными зубцами гор и заполняя расселены и ущелья серыми клубами, похожими на клочья тумана. Река отсвечивала тусклым медным блеском и темнее бурлила вокруг камней, преграждавших ей путь, а на каждом камне лежала маленькая белая подушка свежевыпавшего снега. Усталые лошади тяжело переступали по размокшей дороге. Когда всадники перевалили через обрывистые склоны у реки Улы, спустилась молочно-белая ночная мгла, и полная луна проглядывала сквозь зыбкие клочья тумана и облаков. Симон переправился через мост и выехал на поросшую соснами равнину, по которой пролегал санный путь. Тут лошади побежали быстрее, они чуяли, что эта дорога ведет к конюшне. Симон похлопал дигербей на по потной горячей шее. Он радовался, что его путешествие близится к концу. Должно быть, Рамборг уже давно заснула. Там, где дорога круто выбегала из леса на поляну, притулилась маленькая хижина. Поравнявшись с нею, Симон заметил, что перед дверью остановились двое верховых, и тут же услышал голос Эрленда. «Ну, значит, я так и передам жене?» «Ты будешь к нам в первый день после праздника?» Симон крикнул слова приветствия. Со стороны показалось бы неучтиво и странно, если бы он не остановился и не подождал своих попутчиков. Однако Сигерду он приказал ехать вперед, а сам подъехал к всадникам. Это были Ноква и Геуте. В то же мгновение на пороге дома показался Эрланд. Они снова повторили слова приветствия те трое, слегка замявшись. В предрассветных сумерках Симон не мог разглядеть выражения их лиц, но ему почудилось, что он читает на них смесь неуверенности, смущения и недоброходства. Он тотчас объявил «Я возвращаюсь из Дюфрина, свояк». «Я слышал, что ты ездил на юг». Эрланд стоял, держась за седельную луку и глядя в землю. «Ты ехал быстро», — добавил он, как бы для того, чтобы нарушить тягостное молчание. нет постойте «Остановил Симон юношей, которые тронули было лошадей. Вы должны услышать то, что я скажу. Печать, которую ты видел на письме Геута, принадлежала моему брату. Ты был вправе считать, что они худо сдержали клятву, данную твоему отцу, и гюрдары, и другие вельможи, приложившие печати к грамоте, которую твой отец намеревался отвести в Данию, принцу Хокону». Мальчик молчал, потупив глаза. Эрланд проговорил, «Об одном ты верно не подумал, Симон, когда потребовал объяснения от твоего брата. Я дорого заплатил за безопасность Гюрда и других моих соумышленников. Я отдал все, что имел, кроме имени, честного и твердого в своем слове человека. А ныне Гюрд Дары, наверное, думает, что я недостоин и этого имени». Симон престиженно понурил голову, об этом он и в самом деле не подумал ты мог иереечь меня эрланд когда я сказал тебе что поеду в дюфрин Ты сам видел что я себя не помнил от ярости когда ускакал с твоего двора разве мог я тогда рассуждать хладнокровно или давать тебе совета Я тоже потерял тогда голову эрланд знаю но я думал ты опамятуешься за время долгого пути да ведь если бы я и попросил тебя не говорить с братом я все равно выдал бы тайну которую свято поклялся сохранить Симон молчал. Сначала ему показалось, что Эрланд прав, но вдруг в нем вспыхнуло возмущение. «Да нет же, Эрланд говорит вздор. Неужели он должен молчать и сносить, что Кристин и дети подозревают его в подлости?» Он тут же высказал это с изрядной запальчивостью. «Я ни словом не обмолвился об этом ни матери, ни братьям», — сказал Геута, повернув к мужу тетке свое прекрасное чистое лицо. Но все же они узнали об этом, упрямо возразил Симон. После того, что случилось в тот день у меня в усадьбе, мы должны были доискаться до правды. Твой отец мог наперед знать, что дело примет такой оборот. Ты сейчас еще очень молод, друг Геуте. А в те поры, когда тебя замешали в этот тайный сговор, ты был совсем детятей. «Я думал, что могу положиться на родного сына», пылко возразил Эрланд. «Да у меня и не оставалось выбора. Не отдай я письмо Геуте, его отобрал бы при обыске воевода-короля». Симон решил, что длить споры бесполезно, но все-таки, не удержавшись, сказал, «Мне стало неприятно, что я понял, что думал обо мне мальчик эти четыре года. Ты всегда был мне нелюб, Геуте». Тронув коня, юноша подъехал ближе к Симону и протянул ему руку. Симон увидел, как лицо его потемнело во мраке, и понял, что он покраснел. «Простите меня, Симон». Симон сжал руку мальчика. Геута порой так походил лицом на деда, что Симона просто уторопь брала. Правда, Геута был слегка колченок и невелик ростом, но зато он отлично держался в седле и на коне выглядел красивейшим из юношей, которым по праву могло гордиться отцовское сердце. Теперь они все вчетвером направились к северу. Юноши опередили отца и дядю. И когда они удалились на такое расстояние, что не могли слышать разговор старших, Симон сказал, «Послушай, Эрланд, по моему разумению, ты не вправе винить меня за то, что я поехал к брату и потребовал от него всей подноготной об этом деле. Но я согласен, что у тебя и Кристин была причина таить на меня обиду. Когда я услышал эту... Он замялся, подыскивая слово. «Эту диковинную весть, когда Геута сказал насчет моей печати. Я не стану отпираться, что подумал. Вам должно было показаться, что я подумал. То, что не должен был думать, сохрани я хоть каплю здравого смысла. Потому-то я понимаю, что ты должен таить на меня обиду». Кони месили ногами грязный снег. эрланд помедлил с ответом. Но когда заговорил, голос его прозвучал вполне мягко и дружелюбно. «Ты и не мог подумать ничего другого. Каждый на твоем месте решил бы, что я...» «Да нет же, я должен был понять, что это невозможно», — с мукой в голосе прервал его Симон. Немного погодя, он спросил, «Неужто ты думал, что мне было известно насчет моих братьев, что я ради них старался выручить тебя?» «Полно, что ты», — удивился Эрланд. «Я знал, наверное, что ты ни о чем не подозреваешь. Сам я ни слова тебе не сказал, это я хорошо знал. А что братья твои будут держать язык за зубами, на это я тоже мог положиться». Он тихонько засмеялся, потом снова стал серьезным. «Я знал», — добавил он мягко, — «что ты помогал нам ради нашего тестя, по своей доброте». Симон продолжал путь, не говоря ни слова. «Ты, верно, сильно разгневался тогда?» спросил он после короткого молчания. «Еще бы! Но когда я остыл и поразмыслил, я понял, что другой догадки ты и не мог найти». «А Кристин?» спросил Симон еще тише. «Кристин?» Эрланд снова засмеялся. «Ты ведь знаешь, она не терпит, когда меня получают другие, а не она сама. Она, видно, считает, что отлично справляется с этим без чужой помощи». Вот так же и с нашими сыновьями. Сохрани меня, Бог, если мне иной раз вздумается выговорить им. Но будь покоен, я ей растолковал». «Растолковал? Ну да, со временем я заставлю ее понять. Ты ведь знаешь, Кристин, когда она одумается и вспомнит, каким верным другом ты нам был, тогда у Симона сердце зашлось от обиды и негодования. Нет, это чудовищно». Эрланд думает, что на все случившееся можно просто-напросто махнуть рукой. В бледном свете луны лицо эрланда дышало глубоким умиротворением. Голос Симона срывался, когда он проговорил. «Прости меня, Эрланд, я сам не пойму, как мог поверить». «Да я же сказал», — с легким нетерпением прервал его тот, «что я отлично понял. Ничто другое не могло прийти тебе в голову». «Дорого бы я дал, чтобы безрассудные дети не произнесли тогда эти слова», — пылко сказал Симон. «Я тоже. Гэу-то еще ни разу не получал такой трепки. А все пошло от того, что они заспорили о своих далеких предках — рейдере Бирке Бейне, королес Кюле и епископе Никулаусе». Эрланд покачал головой. «Но выкинь же это из головы, свояк. Чем скорее мы забудем об этом, тем лучше». «Я не могу забыть!» «Полно, Симон!» Это было возражение, беззлобное недоумение. «Не принимая это так близко к сердцу!» «Я не могу забыть это, слышишь? Я не такой хороший человек, как ты!» Эрланд озадаченно взглянул на Симона. «Не пойму, о чём ты толкуешь!» «Я не такой хороший человек, как ты!» «Я не могу так легко простить тому, с кем поступил несправедливо!» «Не понимаю, о чем ты толкуешь», — снова повторил тот. «Я толкую?» Лицо Симона перекосилось от боли и ярости. Он говорил тихо, точно подавляя желание закричать. «Вот о чем я толкую. Я слышал, как ты с похвалой отзывался о Сигерде, Лагмане и Стейгена, старике, жену которого ты соблазнил. Я видел и знаю, что ты любил Лавранса, преданный сыновьей, любовью» и никогда мне не случалось замечать, что ты питаешь злобу ко мне, хотя ты... хотя ты похитил у меня невесту. Я не так великодушен, как тебе мнится, Эрланд, не так великодушен, как ты. Я... я таю обиду на того, с кем я обошелся несправедливо. Взволнованный с бледными пятнами на щеках, Симон впился взглядом в глаза Эрланда. Тот слушал его, приоткрыв рот. «А я не догадывался». «Так ты ненавидишь меня, Симон», прошептал потрясённый Эрланд. «А ты находишь, что у меня нет на то причины?» Оба невольно остановили лошадей и теперь застыли в седлах, пожирая друг друга взглядом. Маленькие глазки Симона сверкали, как сталь. В белой ночной мгле он видел, как тонкие черты Эрланда дрогнули, словно что-то шевельнулось в его душе. Словно он очнулся ото сна. Он глядел из-под полуопущенных век, прикусив дрожащую нижнюю губу. «Мне не в больше встречаться с тобой». «Послушай, да ведь с тех пор прошло двадцать лет», — вырвалось у Эрланда, растерянного, потрясенного. «Ну так что ж, по-твоему, она недостойна того, чтобы помнить ее двадцать лет?» Эрланд выпрямился в седле. Твердым и открытым взглядом встретил он взгляд Симона. Лунный свет зажег голубовато-зеленые искры в его больших светлых глазах. «О да! Благослови! Благослови ее, Бог!» Мгновение он сидел неподвижно, потом дал шпоры коню и понесся вперед сквозь пургу, поднимая за собой столб водяных брызг. Симон сдержал Диггербейна. Он так резко потянул поводье, что конь едва не сбросил его на наземь, а потом он долго ждал в лесной чаще, сдерживая нетерпеливого коня, пока стук копыт не замер в снежном крошеве. Не успел он вымолвить эти слова, как его охватило раскаяние. Он каялся и стыдился, словно ударил беззащитное существо, ребенка или красивое, кроткое, и неразумное животное, ударил в припадке безрассудного гнева. Ненависть его надломилась, как перебитое копье, в нем самом что-то надломилось, столкнувшись с простодушным неведением этого человека. Он настолько ничего не понимал, этот злосчастный Эрланд, сын Николауса, что казался просто беспомощным несмышленышем. Продолжая свой путь, Симон негромко сыпал проклятиями. «Несмышленыш, молодчику уже сильно за засорок». Пора привыкнуть, что с ним толкуют, как с мужчиной. И если даже Симон ранил самого себя, черт с ним. Это недорогая плата, раз ему удалось хоть однажды в жизни задеть за живое Эрленда. Теперь Эрленд скачет домой, к ней. «Благослови ее, Бог», — передразнил Симон. Ну вот и покончено раз и навсегда с братской любовью между ним и этой четой. Отныне Симон избавлен от встреч с Кристин, дочерью Лавренса. При этой мысли у него перехватило дыхание. «А все равно, черт побери, если твое око соблазняет тебя, вырви его», — твердят святые отцы. «Ну вот я для того и затеял разговор с Эрландом», — сказал он сам себе, «чтобы порвать эту родственную дружбу с Кристин. Больше мне это не под силу». Теперь у Симона было только одно желание, чтобы Рамберг не проснулась, когда он вернется домой. Но, проезжая между плетнями он заметил подосинами какую-то фигуру в темном плаще, а потом узнал ее белую головную повязку. Она сказала, что поджидает его с тех самых пор, как вернулся Сигюрт. Служанки уже спали, и Рамборг сама наложила ему каши из чугуна, который грелся в печи, поставила на стол свинины и хлеба, подала только что нацеженное пиво. «Ты еще не ложишься, рамбург спросил Симон, поглощая пищу. Рамборг не ответила. Она подошла к ткацкому станку и склонилась над ним, пропуская по основе уток из цветных шерстяных ниток. Она еще до Рождества начала ткать стенной ковер, но работа у нее двигалась медленно. «Эрланд недавно проскакал на север мимо усадьбы», сказала она, стоя спиной к мужу. «Из слов Сигерда я поняла, что вы вернетесь вместе?» «Нет» из этого ничего не вышло. «Видно, Эрланд больше тебя стасковался по постели», — Рамборг усмехнулась. Не получив ответа, она снова сказала. «Он всегда торопится домой, Кристин, когда отлучается по делам из Йоррентгорда». Симон долго молчал, прежде чем ответил. «Мы с Эрландом расстались недругами». Рамборг порывисто обернулась к мужу. Симон пересказал ей все, что услышал в дюфрене а также первую половину своего объяснения с Эрландом и его сыновьями. «Немного странно, что вы стали недругами из-за такой малости, если по сию пору сохраняли дружбу». «Может статься, но так оно вышло. Слишком долго пришлось бы рассказывать. Не надо сегодня об этом». Рамборг повернулась к станку и снова занялась тканьем. «Симон?» — спросила она вдруг. Помнишь сагу, что отец Эрик читал нам однажды из Библии о девушке по имени Ависага Сунамитянка? Нет. Когда царь Давид состарился и стал дряхал и немощен, начала было Рамборг, но Симон прервал ее. Час уже поздний, моя Рамборг. Пожалуй, сейчас не время рассказывать саги Я вспомнил теперь, что было с девушкой, которую ты назвала. Рамборг молча подоткнула пряжу под зубье бёрда и, переждав мгновение, заговорила снова. «А помнишь ли ты сагу, которую рассказывал мой отец? О Тристане Прекрасном, Изольде Белокурой и Изольде Белорукой?» «Помню». Симон отодвинул блюдо, обтер рот тыльной стороной руки и встал. Он подошел к печи, поставил ногу на край каменной кладки, облокотился о колено и, опершись на ладонь подбородком, стал смотреть на огонь который уже догорал на своем каменном ложе. Из угла донесся дрожащий срывающийся голос Рамборг. Когда я слушала эти саги, я думала, неужто правда, что такие мужи, как царь Давид и господин Тристан, мне казалось неразумно, да и жестоко, что они любили не своих юных невест, которые отдали им непорочную девственность и целомудренную любовь, а этих женщин, госпожу Версавию и Изольду Белокурую, которые вероломно покинули их ради других мужчин. Я думала, родись я мужчиной, во мне было бы больше гордости и меньше жестокосердия. Ее голос осекся. По-моему, нет горши доли, что выпало о Висаге и этой бедняжке Изольде из Британии. Она порывисто обернулась, прошла через всю комнату и остановилась перед мужем. «Что с тобой, Рамборг?» — тихо и неохотно произнес Симон. «Я не пойму, что ты хочешь сказать». «Нет, ты понял», — взволнованно сказала она. «Ты такой же, такой, как этот Тристан». «Ну вот уж нет», — он попытался засмеяться. «Разве я похож на Тристана Прекрасного? А эти женщины, о которых ты говоришь, помнятся мне, что они жили и умерли непорочными девами?» непознанными своими мужьями. Он взглянул на жену. Ее личико с острым подбородком побелело, она кусала губы. Симон спустил ногу на пол, выпрямился и положил обе руки ей на плечи. «Мы прижили с тобой двух детей, моя Рамборг», тихо сказал он. Она не ответила. «Я старался показать тебе, как благодарен тебе за этот дар. Я думал, я старался быть тебе добрым мужем». Так как она по-прежнему не говорила ни слова, он выпустил ее, отступил на несколько шагов и сел на скамью. Рамборг пошла следом за мужем и остановилась перед ним сверху вниз, глядя на Симона, на его широкие ляжки в мокрых забрызганных грязью штанах, тучное тело, полное обветренное лицо. Она неприязненно скривила губы. «Ты стал безобразен с годами, Симон!» «Я никогда не мнил себя красавцем!» Спокойно ответил он. «А я молодая и красива». Она села к нему на колени, сжала ладонями его голову, и слезы хлынули у нее из глаз. «Симон, взгляни на меня. Почему не можешь ты оценить это? Никогда я не желала другого супруга, кроме тебя. Я была еще ребенком, а уже мечтала, что супруг мой будет таким, как ты. Помнишь, как мы с Ульфхельд шли с тобой за руку?» «Ты пошел как-то с отцом за гон поглядеть на жеребят. Ты перенес Ульфхельд через ручей, а меня собирался взять на руки отец. Но я закричала, что пойду только к тебе. Помнишь?» Симон кивнул. Он хорошо помнил, что постоянно возился с Ульфхельд, потому что ему было от всего сердца жаль бедную маленькую калеку. А самый меньший из сестер он не сохранил никаких воспоминаний. Помнил только, что в семье был еще один ребенок, младший Ульфхильд. «У тебя были такие прекрасные волосы!» Она погрузила пальцы в его волнистые каштановые волосы, прядь которых спускалась ему на лоб. «У тебя и до ныне нет еще ни одного седого волоска, а Эрланд вскоре станет наполовину седым. И мне так нравилось, что у тебя на щеках ямочки, когда ты улыбаешься, и что ты такой шутник». «Да» в ту пору я был немного краше с виду, чем сейчас. «Нет», — страстно прошептала она, «и теперь, когда ты ласково глядишь на меня, помнишь ту ночь, когда я в первый раз спала в твоих объятиях? Я плакала, потому что у меня болел зуб. Мать с отцом уснули, в верхней горнице было темно, но ты подошел к скамье, где мы лежали с Ульфхельд, и спросил, что со мной. Ты сказал мне, чтобы я перестала плакать и не будила других», а сам взял меня на руки, зажег лучинку, отщепил от нее кусочек и проколол десну у больного зуба, так что даже показалась кровь. А потом ты прочитал молитву, и боль утихла, и ты позволил мне лечь в твою постель и обнял меня». Положив руку ей на голову, он привлек ее к своему плечу. Теперь и он вспомнил. Это случилось тогда, когда он приехал в Йорюндгорд, Сообщить Лавренсу, что договор между ним и Кристин лучше расторгнуть. Он не мог заснуть в ту ночь и теперь вспомнил, как он встал, чтобы успокоить маленькую рамбург которая хныкала из-за зубной боли. «Скажи мне, моя Рамборг, неужто я хоть раз дал тебе повод думать, что не люблю тебя?» «Симон, разве я не заслужила, чтобы ты любил меня больше, Кристин? Она дурно обошлась с тобой, обманула тебя» а я ходила за тобой все эти годы, как верная собачонка». Симон осторожно спустил жену с колен, встал и взял ее за обе руки. «Никогда не говори больше о твоей сестре, рамбург так, как ты говорила сейчас. Ты, видно, сама не понимаешь своих слов. Или, может, ты думаешь, что я не боюсь Бога, не страшусь позора и смертного греха, не стыжусь детей своих, друзей и родичей. Я твой супруг, рамбург Не забывай об этом и никогда больше не веди таких речей. Я знаю, что ты не нарушил божьих заповедей и не погрешил против чести. Ни разу не сказал я твоей сестре такого слова, ни разу не коснулся ее так, что не мог бы ответить за это в день страшного суда, в том свидетеля мне Господь Бог и святой Симон Апостол». Рамборг молча кивнула. «Неужто ты думаешь, что сестра твоя, Обходилась бы со мной так, как обходилось все эти годы, если бы полагала, как ты, что я смотрю на нее с греховным вожделением. Тогда ты не знаешь своей сестры». «О, разве Кристин придет в голову, что какой-нибудь мужчина, кроме Эрленда, станет смотреть на нее с вожделением? Она едва замечает, что мы тоже люди из плоти и крови». «Что правда, то правда, Рамборг», — спокойно сказал Симон. Тем более ты должна понять, как неразумно мучить меня своей ревностью. Рамборг высвободила свои руки из его рук. Не о том я вела речь, Симон. Но никогда ты не любил меня так, как любил её, Да и поныне к ней обращены твои помыслы. Обо мне ты редко вспоминаешь, когда меня нет с тобой. Не моя вина, Рамборг, если сердце мужчины создано так, что руны, начертанные на нем в те годы, когда оно молодо и пылко, врезаются глубже, чем все, что пишется потом. «Ты знаешь старую пословицу, будто сердце мужчины первым пробуждается в материнской утробе и последним затихает в его смертный час», — тихо проговорила Рамборг. «Вот как! Есть такая пословица!» «Что ж, наверное, так оно и есть!» Он легко провел рукой по бледной щеке Рамборг. «Но если мы думаем сегодня уснуть, пора ложиться в постель», — устало добавил он. Рамборг вскоре забыл и сном. Симон высвободил руку, на которой покоилась ее голова, отодвинулся к краю постели и натянул меховое одеяло до самого подбородка. Рубашка на его плече промокла от ее слез. Ему было мучительно жаль жену. И в то же время он с отчаянием думал, что отныне не сможет поддерживать семейное согласие, обращаясь с женой как со слепым неопытным ребенком. Отныне он должен примириться с тем, что рамбург взрослая женщина. За окном стало светло, майская ночь была на исходе. Симон чувствовал смертельную усталость. Завтрашний день воскресенье? Нет, завтра он не поедет в церковь хотя, по правде говоря, ему не мешало бы очистить душу. Когда-то он дал слово Лаврансу не пропускать ни одной службы, безважной на то причины. Но много ли толку, что он все эти годы держал свое обещание, думал он с горечью. На другой день он не поехал к обедне.